— Я от Стромцова! — представился я. Все трое бросили карты и встали на вытяжку. — Сердечный ты мой! — закричала бабушка. — Так ты от Стромцова! — и помалкивает. — Дорогой ты мой человек! Не забыл, выходит меня от Стромцов. Помнит, подитка, как за порядком вместе доглядывали. Передай ему, что его грунюшка-дубачка тоже его помнит и ждет и за конфискованным. Крепко присматривает. Я обещал передать, и пошел по коридору. Пол в коридоре был какой-то странный. Приглядевшись, я с удивлением и негодованием увидел, что он составлен из могильных плит, искусно друг другу подогнных. «Прохожий, не топчи мой прах! Я здесь дома, а ты в гостях!» — значил на Я наклонился, чтобы как следует рассмотреть соседнюю эпитафию, и тот же получил хорошую пинка сзади. Оглянулся в гневе и увидел пожилую техничку, копию вовтершей грунюшки. В руках у технички было пожарное ведро и багор с намотанной на крюк тряпкой. Ты чего на них уставился? — спросила техничка. — Или ты мою работу проверять пришел? — Тебе положено их топтать. — Ты и топчи, а глядеть на них нечего. Эх, не воротишь, а ты, молоденький, вся жизнь впереди. Да иди, чё встал расшапярился. И она больно ткнула меня багром. Вы эту пожилую техничку тоже знаете. Она старенькая, соображает, что стареньким за ничего не будет. Вот и старает, чтобы посетить не забывали, где находится. А я от Стромцова, — пригрозила я в ответ. Техничка пыталась поставить ведро на пол, но пожарное ведро ведь... Конусом оно свалилось и залило мне ботинки грязной водой. Нашли! — завыла техничка. — И здесь нашли, сволочи! Я ни в чем не виновата. Заставили меня бумагу вписать. Сам Страмцов заставил, герр Оберст. А я, деточек, жалела. Вам всякие скажут. Она бухнулась в лужу на колени и ползла прочь по коридору, крестяся-божася. Так страшно и громко вылакающаяся техничка, что мне захотелось куда-то укрыться. Увидел дверь с табличкой, общий отдел и юркнул туда. В кабинете было страшно пусто. Ни дорожки на полу, ни стыла, ни стула, ни лозунга, ни портретика, только в углу примостился на корчиках человек в волчьей дахе и белых бурках. Лицо его было покрыто резкими морщинами, тонкие губы сучили невидимую нить. Голова человека украшалась прической полубокс. На нечистом полу перед ним были разложены карточки. «Только быстро», — сказал он. «Сами видите, реорганизация идет, перестраиваемся, и не вдавайтесь в частности. Здесь общий отдел, а не хухры-мухры». И в общих чертах изложил удел. Человек в бурках поморщился. «Да нам дел нет того, как вас зовут». «Где вы живете, и что вас беспокоит? Я же русским языком сказал, без подробностей. Отдельный, мол, гражданин. Вы ведь, надеюсь, не группу представляете? Только самого себя», — сказал я. «Ну и короче, никакой жизни от них нету». Человек в бурках злобно смешал карточки и поднялся. «Вы куда пришли в таком состоянии? Здесь вам общий отдел, а не хухры-мухры». «А где же в таком случае хухры-мухры?» — спросил я. Хухры — вторая дверь налево, а мухры — пятнадцатый этаж, а там, спросите, не растерялся человек в бурках. Между прочим, я от Страмцова бросил я. Вместо ответа человек в бурках стал сильно подпрыгивать на месте. Из-под волчьей шубы во множестве пытили такие же карточки, что и на полу. Вдоволь напрыгавшись, человек в бурках пал на пол принесал стремительно перебирать карточки. «Ага — Ага! — закричал он, выпрямляя и потрясая карточкой. — Вот он из травцов отыскал след Тарасов, ведь мы с ним, гражданин, хороший. В незабвенном году решением коллеги были брошены на ликвидацию задолженности. Какие были времена! Какие люди! Не то что вы! Жиганул вас, гад другой, вы индобки. Понимаете, — сказал я. Я просто не хочу, чтобы пили мою кровь без моего согласия. А нашего со Стромцовым согласия кто-нибудь спрашивал, когда посылали на прорыв, на проран, в узкое место, кто вообще тогда согласие спрашивал. Сколько я на этих вот пальцах, он показал, на каких именно торфоперегнойных горшочков одних пересчитал.